Глава 12. Он проходил как свидетель по делу фирмы Santech Global. Мотаться последователем давно стало для него делом почти привычным. Даже смешно вспоминать, как, первый раз, получив повестку, Сверельников выложил ее перед Тони с ужасом, словно черную метку, и долго не мог заснуть, гадая, за что его, так сказать, привлекают. А привлекли его тогда за какое-то пустяковое нарушение правил торговли. Получив отступное, следователь тут же закрыл дело, открытое, судя по всему, из чисто коммерческой надобности. И на этот раз, собственно, ничего свирельников не совершал, а просто, как многие, покупал оптом и устанавливал клиентам сантехнику, которую почти беспошлино ухитрялось ввозить в отечество фирма Глобал. Владельца фирмы, носившего примечательную фамилию «Толкачик», Имелись высокие родственные связи в таможенном комитете, благодаря чему он мог выбрасывать на рынок дешевый и относительно качественный товар. Кормились вокруг него многие. Быстро разбогатев, толкачик построил себе, как и положено, особняк на Рублевке. Купил виллу в карловых варах, завел конезавод, сменил десяток модельных любовниц, а потом, заскучав от изобилия, не нашел ничего лучшего, как пойти в политику. Непростительная ошибка но я совершает большинство новаришей в поисках острых ощущений. Почему-то толкачику взбрело в голову финансировать партию гражданского общества, которую политические враги именовали гроб, и которая всегда отличалась хамоватой лояльностью по отношению к Кремлю. Ходили затейливые слухи, будто толкачик совершенно случайно познакомился с лидером этой партии Плютеевым, и тот просто очаровался антехнического олигарха своими тайными знаниями. Произошло это на торжественном фуршете по случаю вручения очередной Вики, так ласково называют в осведомлённых кругах, золотой фигурку Виктории, ежегодно выдаваемую вместе с большой денежной премией самым неподкупным журналистом. Плютеев, в прошлом известный уфолог, запивая утиную печень сатерном, сообщил толкачику о внеземном происхождении идеи демократии, каковые в XVII веке доставил на Землю посланец посторонней цивилизации, некоторое время проживавший в Англии под именем Фрэнсиса Бекона и даже занимавший пост лорд канцлера. Понятно, что его смерть в 1626 году от простуды, якобы подхваченной во время опытов по сохранению мяса с помощью снега, чистая дезинформация. Просто его забрали обратно, туда, откуда он прибыл. Толкачек был настолько ошеломлен этим удивительным открытием, что вошел в политсовет Гроба и начал финансировать партию рассчитывая стать вторым номером в списке кандидатов на ближайшие выборы в Думу. Впрочем, есть и другая версия. Когда по рекомендации знаменитого политтехнолога Поплавского Кремль обложил данью обнаглевших олигархов, сантехнического короля, конечно, не стали заставлять, как некоторых нефтеналивных магнатов, покупать за границы царские пасхальные яйца и поддерживать спорт. Ему поручили всего-навсего взять на баланс гроб. Однако Москва полагает, а Вашингтон располагает. Вследствие громкого скандала лидер партии Плютеев вынужден был срочно уйти в отставку. В прессе напечатали присланную неизвестным доброжелателям фотографию, где глава гроба стоял в обнимку с главным чеченским босмачом. А вскоре выяснилось, что бывший уфолог является еще и посредником при передаче боевикам денег от известного заграничного благотворителя Подберезовского который организовал в Лондоне фонд имени имама Шамиля и выделил несколько миллионов долларов, якобы на то, чтобы перевести чеченский алфавит с кириллицы на арабскую вязь. Плютеев поначалу, конечно, оправдывался. Мол, да, я это сделал, но по личному заданию очень важного кремлевского политика, считавшего, что мощный, суверенный чкирийский имамат укрепит влияние России на Кавказе. Бросились искать политика, но оказалось... Тот давно уже ведет энергичную частную жизнь в Испании. Вложил крупную сумму в движение за коммунизацию Карриды и стал почетным в Валенсии. Политик сознался. Да, раньше я так считал, а теперь не считаю. Но это не имеет никакого значения, потому что теперь я гражданин Испании. А клеветанный Плютеев проклял Россию, в которой инопланетная демократия даже в ее ублюдочной западной версии невозможна так же, как ананасная плантация в тундре и экстренно вылетел преподавать новейшую российскую историю в Штаты.